Глава вторая. Печать номер 13. Непристойная любознательность и посылка с сюрпризом. Утро началось с характерного скрежета. Не Сириуса, полирующего фаланги пальцев воском для мебели. Нет. Этот звук шёл из-под земли, с восточного сектора. Сектора склепа номер 13. Того самого ворчуна. Моя интуиция, отточенная годами борьбы с пылью и человеческой ленью, Заныла тревожной нотой. Печать. «Сириус!» Мой голос, привыкший командовать пылесосом и неупокоенным духом, Прорезал утреннюю тишину бюро, Заставив вздрогнуть даже пыль на витражах. «Инструмент для ремонта печатей». «И масло. Не то, что пахнет серой тоской, а то, что с блёсками. И побыстрее!» «Есть, мадам Бог!» — откликнулся скелет, и его костяные пальцы забарабанили по клавишам телефона-автомата 30-х годов, который служил нам внутренней связью. «Склад. Педаль номер три срочно. Агнесса в ярости. Это красиво!» Пока «Сириус» организовывал доставку, я натянула свои самые прочные резиновые перчатки — специальная модель «Антинекроз» с усиленными манжетами — и направилась к эпицентру беспорядка. По дороге встретила маэстро Мордреда. Он ковылял по коридору, закутанный в свой пыльный халат с видом человека, только что вытащенного из очень глубокого и очень неприятного сна. «Мадам Бок!» — зашипел он, пошатываясь. «Этот гул ночью и сейчас. Вы чувствуете? Энергетика, она вибрирует, как недокипевшее зелье скорби». «Чувствую, маэстро!» — очеканила я, не замедляя шага. «Это склеп номер тринадцать. Его печать требует немедленного внимания». Беспорядок под священными плитами недопустим. Маэстра засеменил рядом, пытаясь поспевать. Его бледное лицо выражало смесь страха и болезненного любопытства. Номер 13. Ох. Это же Колхаун бессмертный. Вернее, бессонный сейчас. Он нервно захихикал. Говорят, он весьма темпераментен, когда просыпается или когда его тревожит, особенно если у него, ну, кость в горле, метафорически или буквально, трудно сказать. Мы вышли на крыльцо, откуда открывался вид на кладбище. Сектор номер 13 был в лёгкой дымке. Воздух над склепом дрожал как над раскалённой сковородой. Трещина на массивной каменной плите печати была теперь не тонкой паутинкой, а зияющей щелью, из которой сочился не свет, а какая-то густая тёмная тень. Она извивалась, как живая, и издавала тот самый недовольный гул. «Ох!» — прошептал маэстро, зачарованно глядя на тень. «Магма древней ярости, конденсированный гнев веков, это же... это же...» Его голос дрожал от волнения. Но вдруг он споткнулся о порог. По инерции, а может, по глупости, рухнул вперед прямо в мою сторону. Его костлявая рука, инстинктивно ища опору, вцепилась мне в юбку. Я замерла. Весь мир замер. Даже тень из клепа номер 13, казалось, замедлила свое извивание. Маэстро Мордред, распластавшись у моих ног, поднял голову. Его горящие глазки-угольки смотрели не на апокалиптическую тень древнего стража, не на трещину в реальности, нет. Они были прикованы к складкам моего практичного, тёмно-серого ниже колена хлопкового платья, под которым, разумеется, были плотные чулки и безупречно выглаженные панталоны. Но факт вторжения был на лицо. «Маэстро Мортрет!» Мой голос прозвучал тише шёпота Сириуса, но с температурой жидкого азота. «Ваша рука! И ваш взгляд!» Они находятся вместе, куда им вход категорически воспрещен. Сейю секунду, иначе я использую вашу ключицу как вешалку для моей швабры. Маэстр ахнул, отдернул руку как от раскаленного железа и вскочил, заикаясь. Простите, мадам Бог! Я споткнулся. Клянусь тьмой и вечным сном. Я просто изучал э, уникальный узор ткани. Да, древний символ защиты от неупокоенных портных. Очень редкий. Никаких дурных мыслей. Я поправила платье, не удостоив его ответом. Моё внимание было приковано к склепу. Тень сгущалась. Гул нарастал, превращаясь в рычание. Камни под ногами вибрировали. И тут подбежал Сириус, неся огромный ящик с инструментами и небольшую аккуратную посылку, запечатанную черным сургучом с оттиском в виде плачущего глаза. Инструменты, мадам. И почта. Только что прилетела. Ворон чуть не откусил мне фалангу, когда я забирал. Я схватила тяжелую киянку для усадки печатей, сделанную из ребра великана, как уверял Сириус, и банку с блестящей эпоксидкой. Посылку сунула в карман передника. «Маэстро!» — бросила я через плечо, направляясь к склепу. «Если вы цените целостность своих костей, вернитесь внутрь и займитесь чем-нибудь полезным». Например, проверьте сроки годности у банок с криками новорождённых призраков. Или постирайте свой халат. Он пахнет затхлостью и отчаяньем. Тень из трещины завилась клубком, приняв форму нечто среднего между медведем грязнули и очень сердитым облаком сажи. Она издала звук, похожий на скрежет тысячи ногтей по стеклянной доске. «Ну-ну!» «Колхаун!» — пробормотала я, подходя ближе и не обращая внимания на леденящий душу холод, исходивший от тени. «Успокойся! Никто не собирается тебя будить! Мы просто приведем твою спальню в порядок! Это трещина — верх неряшливости! Как ты можешь так спать? Представь, что скажут соседи!» Тень зарычала громче. Казалось, она пыталась сформировать когтистую лапу, чтобы шлёпнуть меня. Я взмахнула киянкой. «Не смей!» Рявкнула я так, что задрожали ближайшие надгробия. «Я здесь, чтобы навести порядок. А ты мешаешь! Убери эту сажу обратно и не высовывайся, пока я не починю печать. И дрыхни культурно!» «Без ворчания и теневых выкрутасов, понял?» Рычание стихло, сменившись удивлённым мычанием. Тень заколебалась. Моя абсолютная уверенность и прагматичная яркость похоже озадачили древнего стража. Пока он пребывал в замешательстве, я быстро залила трещину густой блестящей эпоксидкой прихлопнув её специальной лопаткой для укладки магического герметика. Тень завизжала и схлынула обратно в недра склепа, как вода в закупоренную раковину. Гул стих, оставив после себя лишь звонкую тишину и запах... Клубники? Эпоксидка с блёстками оказалась с ароматизатором. Неожиданно, но приятно. Я вытерла лоб тыльной стороной перчатки. Кризис временно миновал. Тут я вспомнила о посылке. Достала её из кармана. Чёрный сургуч, плачущий глаз и имя отправителя. Лаборатория тишины, гробовая нить. Посылка была лёгкой. Я вскрыла её ножом для вскрытия писем. Заточенным осколком зеркало души самоубийцы очень практично для разрезания любой магии. Внутри, упакованная в чёрную вату, лежала маленькая стеклянная бутылочка. Внутри бутылочки копошилась, переливаясь густая серебристо-чёрная жидкость. К ней была прикреплена записка. Уважаемая мадам Бо, В ответ на ваш запрос о средстве для успокоения особо активных спящих представляем концентрат тишины марки «Вечный полдень». Собран из криков задушенных сов, вздохов усталых теней и эфира между ударами сердца. Одна капля на печать гарантирует сон без сновидений и тени образований. Не вдыхать. Не наносить на открытые раны души. Срок годности до конца времен или до вскрытия, в зависимости от того, что наступит раньше. С уважением, лаборатория «Гробовая нить». По скрипту: Пробка проклеена клеем из снов кошек. Не давать им слезать. Я рассматривала бутылочку. Крики задушенных сов, вздохи теней. Это звучало отвратительно негигиенично, но практично, очень практично, особенно для склепа номер 13. Я уже собиралась убрать ее в карман, как услышала за спиной осторожное шарканье. «Мадам Бог!» — прошипел маэстро Мордред. Он не ушел. Он стоял в нескольких шагах, зачарованно глядя на бутылочку в моей руке. Его глаза горели. «Это же концентрат тишины! Легендарная субстанция!» «Говорят, она способна усыпить даже самого...» Он замолчал, его взгляд скользнул с бутылочки на мою юбку. «Опять!» «С тем же идиотски завороженным выражением!» Маэстра я произнесла медленно, поднимая бутылочку так, чтобы лунный свет играл в серебристо-черной жидкости. «Если ваш взгляд опустится ниже моей талии еще раз, я проверю эффективность этого концентрата не на склепе, а на вас. Капну вам в черепную коробку. Гарантирую, сон будет очень-очень долгим». «И без сновидений. Особенно без сновидений определенного рода. Понятно?» Маэстро резко выпрямился, уставившись в небо. «Конечно, мадам Бог. Абсолютно понятно. Я просто изучал орнамент вашего передника. Очень практичный фасон. Никаких...» «Он заглотнул. Никаких дурных мыслей». «Клянусь этим замечательным концентратом!» Я кивнула, убирая бутылочку в самый глубокий карман. «И слава тьме!» «А теперь, маэстро!» Я указала киянкой на бюро. «Внутрь!» «И займитесь, наконец, теми криками новорожденных призраков!» «И проверьте, не завелась ли плесень в вашем мозге!» От нее тоже бывают нездоровые визуальные фиксации. Он юркнул внутрь, как испуганный таракан. Я осталась одна на кладбище, пахнущем клубничной эпоксидкой и древней пылью. В кармане лежало лекарство для ворчливого стража. А в бюро маячила новая задача — отучить маэстро Мордреда от его непристойной любознательности. Возможно, швабры и ведро с ледяной водой из колодца скорби подойдут. Надо будет обдумать. Главное — порядок. Во всём. Даже во взглядах работодателя. Особенно во взглядах.